Глава восьмая. Мухин прищурился. «Когда вы в последний раз с ней виделись?» «На твоем дне рождения вчера», — напомнила я. «Света походила на бабу, которая решила свести счеты с жизнью?» — спросил Федор. «Нет», — вздохнула я. «Тогда к чему твой вопрос?» — рассердился Дегтярев. «Анета Егорова за час до того, как прыгнула с крыши, весело отплясывала на своей свадьбе». Подбросил дров в огонь синя. Даже правильно спросила. Человек может тщательно скрывать своё психическое состояние, подчас самые близкие не знают, с какими демонами жена или муж сражаются. Егорова состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, уточнил Диктерёв. Она испытывала патологическую страсть к Виктору Нерину, известному спортсмену. Брак они на самом деле не оформляли, разыграли спектакль. Анюта не соглашалась лечь в клинику. Её мать это затеяла, чтобы дочку в психушку упичь. Она гостей созвала, ресторан сняла, типа сейчас погуляем и поедем в ЗАГС. Там жених ждёт, дочь и поверила, а потом, когда из подъезда вышли, увидела, что среди машин стоит скорая помощь. Поняла, её обдурили и отправят в психушку. Нерин и не собирался её в жён играть. Ну и сказала, что ей в туалет нужно, а сама поднялась на чердак и прыгнула. Хорошо, что жива осталась. Здание одноэтажное, только руку сломала. Мамаша своего добилась. Поместили Анюту в поднадзорную палату. В том деле съехавшая крыша была у каждого участника. У тебя есть любовница? Фёдор взял со стола бутылку воды и стал откручивать пробку. А если вопрос задан мне, то оловерды тебе. Подскажи, где время взять на танцы-шманцы и обжиманцы? И зачем заводить лишнюю бабу? Что у неё будет необычного? Чего я ещё не видел, чего не знаю, если меня потянет на свежатину, Ну, можно кое-кому позвонить, сбросят на почту каталог кисок-мисок. Заплатил и адзю. На хрена мне постоянные отношения? Мне что, жить скучно? Хочется драйва, драки с стерикой. Не мой это формат. И если мне придёт в голову налево зарулить, никто и не догадается об этом. Светка не сама таблеток наглоталась, ей их в рот запихнули. Собачкин оторвался от ноутбука. В больницу куда поместили Светлану? Отметили, следов насильственного приема препаратов не найдено. Лицо чистое, нет ссадин на губах, синяков на щеках, подбородки, зубы целы, язык в порядке. Она сама лекарство приняла. Следов от уколов тоже не обнаружили. И вообще ничего подозрительного нет. Синя повернул к нам компьютер. Володя, сделал фото ее спальни, сбросил мне. Полный порядок, нет и намека на бурное выяснение отношений. В вещах на местах платье на Светлане не разорвано. Предположительно, она просто легла на диван, потому что ощутила слабость. На тумбочке лампа, планшетник, ваза с цветами, пустая бутылка из-под минералки, пробка. Я подняла руку. Есть два вопроса. Спрашивай, разрешил Диктерёв. У Светы вроде не было причин для добровольного ухода из жизни, начала я. Видя, ты же не выдавал на расходы фиксированную сумму? Хозяйство ведёт мама, ответил Мухин. Она креминь «Лишние копейки не потратит. Деньги у нее точно посчитаны. Зарплата пресс-логи, коммунальные расходы и всякая трень-брень, вроде сантехники. Если интересно, пообщайся с мамой. Она тебе с удовольствием расскажет о расходах и как их до минимума урезать. Мамуля – ас в плане разумной экономии. Я не вмешиваюсь. Банк ежемесячно перечисляет деньги на карту. Если матери не хватает, она мне говорит и получает еще». «Я имела в виду личные траты твоей супруги», – уточнила я. «Может ли Света купить себе очередную шобу?» усмехнулся Фёдор. «Легко и не одну». «А как она относилась к тому, что ты заботился ещё о Елене и Нине?» поинтересовался Собачкин. «Может, ревновала?» Фёдор усмехнулся. «Они с сестрой ближе некуда. Лине не повезло, ей попался урод, бросил её и ребёнка. Мы одна семья. Какая ревность?» Я опять подняла руку. «Лекарства, которые приняла Света, они были в виде капель?» таблетки, ответил Кузя. Диктерёв не упустил возможности сделать мне замечание. Странные у тебя вопросы. Я решила не реагировать. А где пустые блистеры? Стало тихо. Фёдор схватил телефон. Майя, это я. До того, как я вошёл вчера в спальню, Светы туда заглядывала прислуга. Мухин включил громкую связь, поэтому Петрову слышали все. «Нет. Уборка помещений проводится каждый день в отсутствии хозяев. По правилам, никто из горничных не имеет права впираться на территорию владельцев особняка, если те дома. Приходят только по вызову. Светлана Ивановна?» «Хорош ее по отчеству называть», — рассердился Федор. «Мы сто лет знаем друг друга». «Но сейчас я беседую с нанимателем», — парировала Майя. Федор опять взял стакан и сделал глоток. «Давай сегодня не играйте в барина и прислугу. Я тебя пригласил организовать праздник, проследить за всем. И где Анна? Куда подевалась управляющая?» «Шмакова сегодня без предупреждения не вышла на работу», — объяснила Майя. «Поэтому сейчас в доме временно нахожусь я». «Кто наводит порядок на половине светы?» — спросила я. «Алина, дочь Анны Борисовны Шмаковой». «И где она?» — рявкнул Дегтярев. «Тоже не появилась утром», — отрапортовала Майя. Почему ты молчала? Мне не доложила, процедил Фёдор. Всё, что связано с ведением хозяйства, я сообщаю Ольге Гавриловне, парировала Майя. Хозяина по пустякам не беспокоют. Ваша мать в курсе. В 9:00 утра я отрепортировала ей, ни управляющей, ни её дочери на работе нет. Кузя быстро застучал по клавишам ноутбука. Ольга Гавриловна предположила, что они заболели продолжала Майя. «Гриб в городе всех косит. Я велела связаться с Анной, выяснить, в чем дело». Шмакова ни на звонок, ни на сообщение в WhatsApp не ответила, о чем я тоже сообщила матери хозяина. Она приказала временно назначить старшей Кристину. Вчера я занималась только организацией праздника. Что надо выяснить? «Кто и когда убирал спальню Светланы?» велел Дегтярев. «Что унесли из комнаты? Пустые бутылки?» «Светлана не пьет» стала на защиту жены Фёдора Мая. Даже воду съязвил полковник. Минералку ставят, вздохнула Петрова. На тумбочку у кровати. Там же помещают небольшую коробочку конфет Ладере, французских, иногда печенье той же фирмы. Это уж, как жена Фёдора Петровича пожелает. Майя, произнёс бизнесмен Я не люблю вести бизнес с друзьями. Не хочется в приятелях разочаровываться и нет желания уступать в финансовых вопросах. А придётся, если связался с давними знакомыми. Ты не очень хотела организовывать очередной мой день рождения и идти к нам кризисный управляющий. Послышался тяжёлый вздох. Верно. Трудно работать у тех, кого 100 лет знаешь, с кем дружишь, но вы были одним из первых моих клиентов. Вообще-то я не завожу тесных отношений с работодателями, но вы особая статья. Поэтому я всегда помогаю, когда Ольга Гавриловна меня просит. У нас беда, сказал Фёдор. Врачи подтвердили, что у Светланы отравление. Боже, ахнула Майя. Вся еда была свежайшей, я сама проверяла. Повара занесло, хотела подать на горячую рыбу как альтернативу. Это стандартное решение, возразил Фёдор. Ага. Согласилась Майя. Лосось, дорадо, сибас, камбала ешьте, всё на здоровье. Но мужик предлагал фугу. "Ну да", крякнул Диктерёв. "Чуть шеф ошибается, плохую рыбу обработает, и гости цугом едут на кладбище", фыркнула Майя. "Я выгнала креативщиков за ший, пригласила простого парня без фонаберии. Он приготовил морской язык, вино свой сами дали из своего погреба. Слушай, хватит выкать", скипел Фёдор. Объяснил же, беда у нас. Ты нам друг, прекрати. Ладно, согласилась Петрова. Раз беседа дружеская, говорим откровенно. Что не так было в спальне? На тумбочке осталась пустая бутылка из-под воды, но нет неиспользованных блистеров. Куда они подевались? спросила я. Перед нами фото спальни. Если упаковки от лекарств выкинули, то возможно, Света сама. Ну, если же их не было, то был убийца. Сию секунду это выясню и доложу, пообещала Майя и отосоединилась. И тут зазвонил телефон Диктерёва. "Да, Володя", сказал Александр Михайлович. "Так, ты на громкой связи, говори". А в офисе зазвучал голос Шкафина. "Пришли расширенные анализы Светланы. По приезде ей сделали экспресс, определили наличие лекарства в крови. А сейчас стало ясно, что жена Фёдора приняла лошадиную дозу антидепрессантов в сочетании с немалым количеством сердечного препарата. Это должно было привести к смерти Мухиной. Но она пока жива, дышит, может реагировать на обращение. Правда, периоды её активности исчисляются секундами. Доктора раздувают щёки, говорят на медицинском суахили, но мне думается, что они сами не понимают, почему больная не умерла ставят ей какие-то капельницы, а сами пребывают в растерянности. Если что-то ещё выясню, сразу сообщу. Спасибо, поблагодарил Диктерёв и вернул трубку на стол. Они в больнице, сказал Кузя. Обе